Глава девятая Повернув ладони, я смотрел, как с нее стекает раскаленный до красно-жидкий металл, в который превратился один из моих ненавистных врагов. И от созерцания этого завораживающего зрелища я испытывал чувство глубочайшего удовлетворения. Хотя, конечно, искренне жаль, что это не кальмуар. Но не все сразу. Путь к месту начинается с первого шага, и очередь древний еще настанет. — Внем ли мне, мои верные подданные? — прогремел над городом голос герцога. — Мой сын, граф Балис Брассел-Афилемский, пал в бою чести и славы. Он достойно сражался, и я горд тем, что был его отцом. Однако древние отвели от него свой взор и отдали свое внимание королю Рейтерфола Саргону Деря Рудрайтерну, и я смиренно принимаю их волю. И символом этого будет служить мой приказ прекратить кровопролитие и не нападать на короля и его людей. И перед ликом ушедших прошу вас, милорд Саргон, принять мое приглашение в мой замок, дабы мы могли провести переговоры, как один правитель с другим. Амирус Древняр. Я сжал когтистую лапу в кулак и опустил руку. «Я принимаю ваше приглашение, лорд брассер Сература Филемский», разнесся над городом мой усиленный магией голос. «Мое слово — закон. И потому, как и было сказано, я отзываю своих воинов» и до окончания переговоров объявляю перемирие. Надеюсь, мы придем к верному решению. Дав свой ответ, я окинул взглядом полуразрушенный военный лагерь. Повсюду пылал огонь, воняло гарью и свежепролитой кровью. Жители деревенского посада стягивались под защиту афилемских войск, над которым все-таки смогли восстановить хоть какое-то командование, вывели из пламенного лабиринта и теперь выстраивали силпатов в боевые порядки в полях, в стороне от места нашего с Балисом сражения. Я чувствовал на себе тысячи внимательно изучающих взглядов, ощущал мощные потоки усиливающей магии и силу могущественных плетений, готовых сорваться с поводков замерших в напряжении колдунов. Но никто не осмелился пойти против слова герцога, и потому им оставалось лишь мрачно наблюдать за тем, кто за несколько минут смог поставить на колени многотысячную силпатскую армию целого герцогства. Что ж, я добился того, чего хотел. Я бросил взгляд на останки мегагомункула. И даже больше. Опустившись на все четыре лапы, я сложил искалеченные крылья и медленно лег на землю. Вытянув разорванную морду, глубоко вздохнул и закрыл глаза, начав обратную трансформацию. Два затихающих сердца сделали последние удары и остановились. Бегущая по венам кровь замерла, полыхающий в груди жар угас. А затем по лбу драконьего черепа с оглушительным треском прошла длинная змеящаяся вертикальная трещина. Покрытые кровью осколки костей вместе с чешуей с хрустом разошлись в стороны, подобно распускающемуся цветку, и в следующее мгновение из глубин головы мифического создания вышел человек. Выпрямившись во весь рост и расправив плечи, я дождался, когда быстро восстанавливающаяся кожа покроет все тело, и лишь после призвал свое боевое снаряжение. Неспешно, пройдя по длинной морде, спрыгнул на землю и обернулся несколько секунд, наблюдая за тем, как гигантский дракон начинает оплывать и распадаться, превращаясь в черную маслянистую жижу, что в скором времени испарится без следа. Отвернувшись, я, наконец, позволил сознанию провалиться в нахлынувший ворох дриаровых оповещений. «Внимание! Вы убили Балиса Брассела Афилемского. Из противостояния двух заклятых врагов именно вы вышли победителем. Вы оказались либо сильнее, либо коварнее, либо в этот день богиня удачи Эмера оказалась на вашей стороне. В любом случае, итог один. Враг, поселивший в вашей душе разъедающую ее чернь ненависти, низвержен, и вся его сила отныне принадлежит вам. Такова награда за отсутствие жалости и всепрощения. Итог весь расходный и несгораемый запас поверженного соперника. 4339 ступень 94 миллиона 156 тысяч. 431 униар. Внимание! Получено достижение Колос. Вами был уничтожен противник граф Балис брасл Афилемский, старше вас на 480 ступеней. Награда. 35% униаров от несгораемого запаса поверженного соперника, плюс 25 очков атрибутов, плюс 1 к глобальной репутации, грань защита древних 2. Показатель любой носимой вами брони, включая магическую, будет увеличен на 7%. Итог. 32 954 701 униар. Плюс 25 очков атрибутов, плюс 1 глобальной репутации, грань защита древних 2. Внимание! Получено достижение геноцид 4. Устроенная вами кровавая вакханалия унесла жизни шестисот существ. Истинный силпат, будь он приверженцем добра, зла или же равновесия, рано или поздно приходит к одной мысли. Если ты следуешь путем силы, то массовых убийств избежать нельзя. Враги или сопутствующие жертвы неважно. Чтобы стать сильнее, нужно отринуть человечность и идти по дороге могущества до самого конца, каким бы он ни был. Ведь цель оправдывает средство, не так ли? Награда. Плюс 2 глобальная репутация. Плюс 25 очков атрибутов. Грань массовая казнь 2. Любой наносимый вами массовый урон будет увеличен на 7%. Ограничение. Массовым считается поражение существ в количестве от 10 существ и выше. Внимание. Получен из Ян непрошенная известность 3. Ваши деяния привлекли всеобщее внимание, и теперь слухи о вашей жестокости и решимости облетят окрестности. Будьте готовы к тому, что вам вслед полетят проклятия, а во взглядах окружающих поселится страх, смешанный с невольным уважением. Отныне к вам будут относиться настороженно, тщательно оценивая каждое слово и поступок, и в зависимости от индивидуальной реакции разумных вы будете получать плюсы или минусы к харизме, влияющей на персональное отношение к вашей личности. «Ну надо же, сколько униаров!» «А еще мне перепало с 31 силпата, которых я убил во время штурма». «Так что с учетом тех крох, что оставались в моем расходном запасе, сейчас мой запас униаров составляет 133 миллиона 665 тысяч 965 униаров». «Хм, если распределить все это...» то я поднимусь со своей 3850-й ступени где-то до 6000-й ступени с несколькими сотнями сверху. Мои губы тронула улыбка. Что ж, я не получил униаров с дракона Гаргонора однако очень хорошо поднялся с Афилема. Превосходно. Просто превосходно. Я обвел глазами разбросанные вокруг меня части искусственных тел, что когда-то составляли с мегагомункулом единое целое. Интересно. Балис был старше меня на 489 ступеней, и его недюжинных возможностей хватало, чтобы вспороть даже крепчайшую драконью чешую. Думаю, превращение в уникального конструкта наделило его еще большим могуществом, и он бы вполне мог одержать надо мной вверх, если бы не мои способности Драварина. Практически вся моя пустарная энергия была пущена на регенерацию и усиление, и только благодаря им я смог сражаться с ним на равных. Я опустил взгляд на свою раскрытую ладонь. Однако же теперь с таким количеством силы я смогу стать еще более могущественным лимраком, чем был до этого момента. Я потянулся мыслью к леденящему кисть Дриару, и без тени сомнения усовершенствовал свою лимрачную боевую форму, приобретя за 65 миллионов униаров еще 10 дополнительных свойств. Внимание! Выбраны следующие свойства лимрачной боевой формы. Первое. Дриариловые когти-лезвия волкала Карогана. Скрытое оружие. Артефактные когти-лезвия внутри левой руки. Второе. Волшебный правый глаз виверны Дейры. Артефакт глаз всевидящего охотника. Третье – чешуя дракона Горгонора. Четвертое – крылья. Воплощено на основе всех имеющихся образцов поглощенных существ. Пятое – острые когти. Воплощено на основе всех имеющихся образцов поглощенных существ. Шестое – гибкий хвост. Воплощено на основе всех имеющихся образцов поглощенных существ. Седьмое – острые зубы и клыки. Воплощено на основе всех имеющихся образцов воплощенных существ. Восьмое. Второе сердце дракона Горгонора. Девятое. Ночное зрение. Воплощено на основе всех имеющихся образцов поглощенных существ. Десятое. Инфракрасное зрение дракона Горгонора. Одиннадцатое. Естественная броня. Толстая кожа горного тролля Тальяра. Превосходно. А теперь разовьем до 100% освоения всерасовые лимрочные грани и способности драварина. Мощь лимрака 1 – атрибуты, расовая. Мощь лимрака 2 – грани, расовая. Мощь лимрака 3 – навыки, расовая. Мощь лимрака 4 – специализации, расовая. Слух драварина, прыжок драварина, удар драварина. Минус еще 26 миллионов 465 тысяч униаров. И раз с этим закончили, перейдем к остальным обязательным пассивным увеличениям. Хищение со 128-го такта до 150-го за 3 миллиона 69 тысяч униаров. Теперь оно поглощает 15% снесгораемого запаса убитых противников. Бугай плюс 10 тактов за 1 миллион 55 тысяч. Это позволит увеличить количество единиц жизни еще на 10%. Увеличение пустарного запаса. Необычайно важная грань, ибо без пустарной энергии не видать мне использования способностей драварина. Поэтому плюс 50 тактов за 6 275 тысяч очков силы, что даст мне еще плюс 50% количеству пустаров. Пустарная стоимость. Чем меньше я трачу пустарной энергии на сотворение заклинаний, тем лучше. Так что качаем до максимума за 3 миллиона 775 тысяч униаров и получаем минус 75% к затратам пустарной энергии на магические плетения. Проводник пустарной энергии. Без него никуда, если я хочу колдовать любые плетения без использования сторонних артефактных проводников магической энергии. Поднимаем с 40-го такта до 100-го. За 4 миллиона 230 тысяч очков силы. Дальше поднимаем мгновенное сотворение с 34 до 100 такта. Сокращение времени плетения заклинаний на 10% необычайно ценно, и на это не жаль 4 миллиона 455 тысяч. Внимание! Грань мгновенное сотворение достигла стопроцентного освоения. Открыта возможность развивать грань выше 100 такта? где каждый новый такт грани будет также равен дополнительной 1,1% к сокращению времени сотворения магических плетений. Хм, как вовремя? Полезно. Действительно полезно. Но пока что хватит и минус 10%. Есть еще куда вложить быстро утекающие униары. Например, в элитные боевые грани, которыми тоже не стоит пренебрегать. Гуру боевых искусств. С 50-го до 100-го такта? За 3 миллиона 775 тысяч униаров. Опытный мастер длинных мечей. С 16 до сотого такта. За 4 миллиона 914 тысяч униаров. Отлично. Что ж, а теперь оставшиеся напоследок не менее важные грани. Лидерство. Я отныне король, а значит необходимо, чтобы стоящие под меня союзники получали полный спектр могущества с моих усиляющих аур. Так что, без тени сомнения, раскачиваемся с 80 до 100-го такта за 1 миллион 810 тысяч униаров. Внимание! Разблокирована для выбора особая однотактовая грань аура великого полководца. Сотый такт грани лидерства открывает вам возможность улучшить ваш командный артефакт гранью аура великого полководца. Она усиливает все ваши войска в радиусе действия лидерства даруя им 10% сопротивление ко всем видам негативного воздействия, а также ускоренную на 10% регенерацию единиц жизни и пустарной энергии. Каждая секунда активации грани обходится в 10 единиц пустарной энергии. Стоимость 1 миллион униаров. Противодействие боли, страху, отчаянию, сомнениям, манипуляциям сознанием, сопротивление стихиям, разрушительные магии, укрепление кожи и костей, повышенная регенерация. Каждый воин моей армии усилится на целых 10% за жалкие шесть сотен пустаров в минуту. Ляцки чудесно. Берем, конечно же, берем. Что там еще остается? Ах да, схроновая рунирная система. Конечно же, повысим до максимума за 4 миллиона 230 тысяч уняров. Внимание! Разблокирована для выбора особая стотактовая грань пассивное усиление заряда СРС. Сороковой такт грани схроновая рунирная система позволяет расширить возможности коллапса и позволить ему подкачивать рассеянную в пространстве блуждающую энергию, благодаря чему каждый активированный рунирный заряд будет усилен пустарной энергией. Так, каждый такт грани пассивное усиление заряда СРС равен 1% усиления эффектов рунира. Стоимость развития грани соответствует стандартной 100-тактовой грани. Стоимость 500 тысяч униаров. Внимание! Разблокирована для выбора особая однотактовая грань использования многозарядных руниров в СРС. 60-й такт грани хроновой рунирная система позволяет расширить возможности коллапса и позволить ему использовать многозарядные руниры, что в разы увеличивает количество использований коллапса делая его еще более могущественным оружием. Стоимость 750 тысяч униаров. Внимание! Разблокирована для выбора особая однотактовая грань «Вольный выбор заряда СРС». 80-й такт грани «Схроновая рунирная система» позволяет расширить возможности коллапса и позволить его владельцу выбирать для активации любой из заряженных в артефакт руниров вне зависимости от их изначальной последовательности. Стоимость? 1 миллион униаров. Внимание! Разблокирована для выбора особая стотактовая грань ⁇ коллаптический пожинатель. Сотый такт ⁇ Грани с хроновой рунирной системой позволяет расширить возможности коллапса до небывалых высот, усовершенствовав его функционал. Отныне владелец может пропускать любое заклинание, которым владеет через СРС, многократно усиливая его. Так, каждый такт грани коллаптического пожинателя равен 1% усиления эффектов заклинания. Данная грань является уникальной, поэтому градация ее развития дороже стандартной. Так, первый такт освоения грани обойдется в 1 миллион униаров. Второй такт соответственно в 2 миллиона, третий в 3 миллиона, четвертый в 4 и так далее вплоть до сотого такта. Стоимость? 2 миллиона униаров. Ну надо же, какие привлекательные грани. С ними я воистину стану самой настоящей машиной уничтожения. Однако униаров осталось не так много, так что возьму лишь две. Пассивное усиление заряда СРС и, естественно, коллаптический пожинатель. Ляцкий жаль, конечно, что я не смогу раскачать пожинатель хотя бы на один такт. Лишнего миллиона униаров у меня сейчас уже нет, а тот, что остался, вскоре уйдет на совершенно другую грань. Открыв глаза, я устремил свой взгляд в сторону Афилема, а затем медленно вытянул руку. Вонзившийся в крепостную стену гигантский меч задрожал, и древние зачарованные камни сотряслись от пробудившейся в клинке мощи. А в следующее мгновение Вайнория вырвалась из стальных тисков и с молниеносной скоростью ринулась к своему владельцу, с резким свистом рассекая пространство. Стремительно уменьшаясь в полете, она за считанные доли секунд приняла свою изначальную форму, подстроившись под хозяина, и ее удобная рукоять мягко легла в мою ладонь. Нежно улыбнувшись, я наделил войнорию силой, влив в нее миллион униаров и активировав ее лимрачную суть. Миг и преисполненный могущество клинок покидает мою руку и медленно воспаряет острием вниз над останками мегагомункула. Из туманных перламутровых глубин черно-синего лезвия на свободу рвутся сверкающие молнии, руны на его клинке наполняются мистической силой, а оттиск высокой башни, которую обвивает свирепый черный дракон, с каждым ударом сердца сияет все ярче и ярче. Горящий в окованном сталью темном янтаре вертикально отливающий серебром зрачок взирает с вершины рукояти, и давящая аура величия расползается по земле. А затем, подчиняясь воле той, что когда-то была Сазаримом, рассеянная сущность павшего мегагомункула стала втягиваться в хищную дриариловую сталь, что с жадностью пожирало и преобразовывало ее в новую для себя форму. И тогда настало погей поглощения, и из недр, испещренного зловещими молниями вихря, грянула ослепительная вспышка, которая положила конец процессу трансформации. С виду неизменившаяся Вайнория несколько секунд висела в воздухе, а затем также плавно и неспешно вернулась в мою ладонь. Внимание! Меч Вайнория приобрел первое свойство трансформации — коварство бесконечного клинка. Теперь лезвие Вайнории способно бесконечно удлиняться и превращаться в разящий хлыст, разрубающий врагов своего владельца. При этом клинок полностью управляем волей хозяина, и потому может менять траекторию движения одним лишь велением вашей мысли. Мои губы тронула довольная улыбка. Спасибо тебе, Балис. Твоя смерть принесла мне действительно невообразимую пользу. Что ж, теперь осталось лишь вложить еще 4999 униаров в метаморфа и закончить поднятие ступени распределения очков-атрибутов. Внимание! Вы утверждаете текущее распределение униаров? Да. Внимание! Получено достижение, новый рубеж 8. Преодолев множество опасностей, вы смогли пройти путем силы и достичь нового значимого рубежа, пятитысячной ступени. Не отклоняйтесь от намеченной цели, стремитесь к еще большему могуществу, и, возможно, именно вам будет открыта дорога древних. Награда. Плюс 25 ко всем атрибутам. Плюс один особый хранимый пункт. Внимание! Вы достигли нового ранга. Легенда. Вам начислен один особый сгораемый пункт. Распределите его до окончания работы с Дриаром, иначе он будет удален. Внимание! Ваша глобальная репутация повышена. Плюс два глобальной репутации за убийство графа Афилема. Плюс один глобальной репутации за открытое объявление себя королем Рейтерфола. Плюс два глобальной репутации за свое явление миру в образе дракона. Итог. Ваша глобальная репутация составляет плюс 21. Слухи о вас начинают блуждать в народе. О, точно. Совершенно забыла о сгораемом и хранимым особом пункте, которые могут поднять мне еще два такта в гранях. И самой дорогой способностью у меня сейчас является лимрочная боевая форма, 12-й и 13-й такт которой будут стоить соответственно 12 и 13 миллионов униаров. Вот в нее-то особые пункты и уходят. Внимание! Выбраны следующие свойства лимрочной боевой формы. Двенадцатое. Повышенное сопротивление горного тролля Таллера ко всем негативным проявлениям пустарной энергии. Тринадцатое. Повышенная ловкость. Воплощено на основе всех имеющихся образцов поглощенных существ. Ну вот и все. И финал моего развития — распределение очков-атрибутов, коих в связи с возвышением на 6444-ю ступень накопилось 3971. Но с этим все просто. Большую часть — в разум, ибо пустарная энергия для меня носит стратегическую важность. Сила. 1155 плюс 120 равно 1275. Ловкость. 2055 плюс 170 равно 2225. Разум. 3648 плюс 3377 равно 7025. Сила духа характер. 2030 плюс 174 равно 2204. Выносливость. 1195 плюс 130 равно 1325. Готово. В расходном запасе, правда, осталось еще 106 965 униаров, но пусть остаются. Мало ли, вдруг срочно потребуется. Я разорвал связь с Дриаром, и меня тут же пронзила волна невиданной мощи, вливающейся в тело. Стиснув зубы и сжав кулаки, я отдался мгновением блаженства, чувствуя каждую клеточку усиливающейся плоти и костей. Меня пронзали наполненные силой пустарные молнии, становилась толще кожа, перестраивалась грудная клетка, позволяя вырасти новому второму сердцу, и с каждым глубоким вздохом физическая и духовная оболочки становились могущественнее, чем когда бы то ни было. Процесс закрепления развеялся, и я открыл глаза. Медленно размяв новосформированные мышцы шеи и рук, я постоял несколько секунд с наслаждением, прислушиваясь к размеренному биению двух сердец. Опустив взгляд на Вайнорию, я нежно провел пальцами по пульсирующему темно-синему лезвию, а затем одним движением вложил клинок в заплечные ножны. Посмотрев в сторону города, я сделал первый шаг в его направлении и тут же остановился, услышав громкий щелчок. Едва заметно нахмурившись, я посмотрел вниз и увидел сжимающую мою ногу оторванную по самое плечо человеческую руку. Обгоревшая кожа была разорвана на лоскуты, открывая взгляду искусственные металлические кости и торчащие трубки, заменяющие вены из обрубков которых сочилась красная напоминающая кровь-жидкость. Не сводя глаз со все еще функционирующей гомункулярной конечности, Я наклонился и медленно разжал вцепившиеся мертвой хваткой пальцы, а затем выпрямился и несколько долгих мгновений задумчиво разглядывал эту поистине жуткую, но от того не менее превосходно выполненную работу неизвестного мастера, что, несмотря ни на что, все еще пыталась цепляться за жалкие крохи своего неумолимо угасающего существования. И вот когда последняя искра жизни покинула конечность человекоподобного гомункула, и пальцы его безвольно повисли без единого движения, я отшвырнул ее в сторону и направился к вратам Афилема, оставив позади себя медленно распадающееся тело черного дракона. Пора, владыки этого города, ответить на несколько моих вопросов. Покрытые снегом узкие афилемские улочки остались позади, я переступил через порог услужливо распахнутых врат, оказавшись в самом сердце этого города. Дорога под моими ногами была вымощена гладким белым камнем, а по обе стороны от нее, на равном расстоянии друг от друга, тянулись ряды небольших елей, на чьих аккуратных зеленых ветвях красиво блестели свежевыпавшие снежинки. Окруженная зимним садом аллея вела к величественно возвышающемуся над своими подданными символу власти замку владыки Афилема, над острыми шпилями которого нависали тяжелые темно-серые тучи. Остановившись, я несколько мгновений рассматривал крепкие стены и чувствовал на себе взгляды сотен глаз, разглядывающих меня по ту многочисленных пустынных окон. — Он действительно сказал именно так? — обдумав услышанное, мысленно спросил я. — Да, — уверенно подтвердил Муржет. Вне всяких сомнений. Что ж, спасибо, Харуд. Оборвав связь, я направился к замку. Вот и еще один кусочек пазла появился в моих руках. Маленький, загадочный, приносящий лишь все новые вопросы. Однако на этот раз я прекрасно знаю, в какой именно картине его не достает. Поднявшись по припорошенным снегом ступеням, Я неспешно шел к большим двустворчатым вратам, у которых стояли буравящие меня мрачными взглядами герцогские гвардейцы. При моем приближении они молча распахнули створки и учтиво склонили головы, и я шагнул в тень уютного теплого коридора, освещенного приглушенным сиянием крестосветов, вставленных в искусные кованные зажимы. Замершая у стены светловолосая девушка в богатых одеяниях присела в глубоком реверансе. «Позвольте мне поприветствовать вас, король Саргон Дерриар Драйтерн, и выразить вам свое почтение», — произнесла она негромким мелодичным голосом, при этом не решаясь поднять на меня глаз. «Я графиня Лира Эллет Брассел Элиниона Афилемская, дочь герцога Брассела Сиратура Афилемского и герцогини Эллинионы Данул Фанрадии Афилемской. Мне отдана честь сопроводить вас к моему отцу». Он ждет вас в главной переговорной зале. Дочь? Так у Балиса была сестра? Не показывая своего удивления, я с интересом скользнул по ней взглядом. А она красива. Белая кожа, утонченные черты лица, полные губы, большие серо-голубые глаза с длинными ресницами, в собранных в аккуратную прическу длинных волосах поблескивают заколки с драгоценными камнями что также сверкают в изящных серьгах и колье, центральный бриллиант которого практически касается выглядывающих из декольте полукружий подтянутой груди. Так и замерев в реверансе, она подчеркнуто вежливо дожидалась ответа, и лишь ее чур сильно сжавшее платье пальцы выдавали сковавшие ее мысли внутреннее напряжение, которое искусно скрывало спокойное лицо и расслабленное тело. «Буду рад вашему сопровождению, миледи!» После моих слов двери за спиной закрылись с тихим стуком, перекрыв поток холодного воздуха. Девушка кивнула, выпрямилась и, смиренно сложив на пышном подоле ладони, молчаливо двинулась вперед, предоставив мне возможность любоваться вырезом платья с открытой прямой спиной и манящим изгибом поясницы. Мы шли в молчании, и по пути нам не попалось ни одного слуги или охранника. И лишь когда мы поднялись на предпоследний девятый этаж и немного поплутали по коридорам, Лера Элит остановилась у широких двустворчатых дверей и вновь склонилась в реверансе, наконец нарушив тишину своим приятным отменно поставленным голоском, которым, держу паре, она могла вести самые утонченные беседы, очаровывая многочисленных аристократов, пирующих на высокосветских балах. «Мы пришли, милорд Саргон». После этих слов юная графиня повернулась, Взялась за дверные ручки и надавила на створки, распахнув их. Она сделала несколько отточенных шагов вглубь просторной залы, затем повернулась ко мне и снова поклонилась, не поднимая глаз. «Перед вами правитель Афилема, герцог Брасл-Сиратур Афилемский, мой почтенный отец». Шагнув в сторону, она замерла. И когда я прошел мимо нее, она направилась к выходу и вышла из переговорной залы, аккуратно закрыв за собой двери. Я же не спешил, медленно продвигаясь вперед и с легким любопытством осматривая помещение. Слева длинный лакированный темный стол, окруженный стульями с высокими спинками. Справа располагался большой камин с расставленными у него большими мягкими креслами и столиком с многочисленными поблескивающими графинами со спиртным. Мои шаги отдавались легким эхом от жемчужно-перламутровых мраморных плит. Везде висели живописные картины талантливейших художников древнира, перемежающихся со щитами и оружием, на которых выделялся семейный герб по династии, кубок с выгравированным на нем волшебным посохом, полный сияющих золотых монет на фоне двух скрещенных клинков, миновав всю длину стола и остановившись аккурату его начала, Я, наконец, устремил свой взгляд вперед на изготовленный мастерами своего дела деревянный трон с мягкой серебряно-черной обивкой, что величественно стоял ровно в центре, на фоне одного из трех витражных окон, высящихся позади него. И на нем восседал немолодой мужчина с жестким лицом, проседью в аккуратно зачесанных, когда-то абсолютно черных волосах, перехваченных сжимающим голову серебряным обручем, поджатыми тонкими губами и пристальным взглядом серо-голубых глаз. Возложив расслабленные руки на подлокотники трона, он держал прямую спину и, не мигая, рассматривал убийцу своего сына. И я в ответ занимался тем же самым, с тенью неподдельного интереса, разглядывая одного из владык Объединенного Архиона Брассел Сератур Афилемский. Герцог, считающий себя равным королям древнира, но застрявший в шаге от столь вожделенного, дарующего могущество статуса. Но глава династии Афилем был умен и, что важнее, необычайно терпелив. Не переходя дорогу сильным мира сего, он замер в тени и внимательно наблюдал, цепко выискивая возможность воплотить свою мечту в реальность. Он не спешил. К чему торопиться, если вкусившим силу силпатам отмерены столетия жизни, легко способная сложиться в целые тысячелетия? Его губы слегка разошлись, и по переговорной зале прозвучал размеренный властный голос. «Да не сводят древние глаз с твоего пути, король саргон де Я рад приветствовать тебя в своем родовом замке!» В молчании, слегка приподняв бровь, я отвел глаза и скользнул взглядом по обе стороны от себя. Так и не дождавшись ответа, брассал мрачно нахмурился. — Что-то не так, милорд Саргон? Раздраженно дернув щекой, я глубоко вдохнул и с шумом выдохнул. — Как долго еще ты планируешь ломать эту комедию? Повернувшись боком, негромко произнес я, и мои слова с холодным шелестом разлетелись по самым потаенным уголкам этого погруженного в полутьму помещения. Я пришел сюда не для того, чтобы говорить с жалкой марионеткой. Брасл Сиротур изумленно вскинул брови и приоткрыл рот. «Что ты такое говоришь?» Его губы перекосило. В глазах сверкнул гнев. «Как смеешь ты называть меня?» Резко повернув голову, я посмотрел герцогу прямо в глаза, и он тут же осекся. В глубине его глаз мелькнула тень страха, однако он не отвел взгляда, лишь еще сильнее вцепившись пальцами в подлокотники трона. Хмыкнув, я вновь отвернулся от него. «Знаешь, а ведь меня уже довольно давно терзает один довольно занятный вопрос...» Как ни в чем не бывало, продолжил я также негромко обращаться к своему невидимому собеседнику, скользя вокруг внимательным взглядом. «Ответь, каково это? Убить своего любимого племянника? А затем собственными руками разорвать его мертвое тело в кровавые клочья, оставленные гнить во тьме подземелья?» Внезапно витражные окна потускнели, словно на город стремительно опустилась полуночная мгла, и в переговорной зале сгустился холодный сумрак. Почувствовав, как позади меня явственно потянула пробудившаяся магическая сила, я улыбнулся и вновь обратил свое внимание на герцогский трон. Брассал Сиротур Афилемский продолжал по-прежнему восседать на своем месте, отведя мрачный взгляд в сторону и чуть повернув голову к правому плечу. Вот только сам трон исходил зыбкой дымкой силы, И в следующее мгновение из-за длинной спинки шагнул пухлый, короткостриженный мужичок, в круглых изящных очках, облаченный в свой неизменный деловой коричневый костюм, пуговицы которого натягивали ткань на выпирающем вперед пузе. «Ну, здравствуй!» Мои губы растянулись в широкой ухмылке. «Мы фан!» «Или...» — я встрепенулся. «Ты предпочтешь, чтобы я называл тебя королем гомункулов?» Профиль полноватого казначея слегка повернулся в мою сторону, и стекла его очков блеснули, отражая сияние крестосветов. Несколько секунд он внимательно рассматривал меня, а затем с тяжелым вздохом потянулся обеими руками к своим очкам и, медленным шагом выходя из-за снял их. — Ты ошибаешься, Саргон! Остановившись у стола, он сложил душки очков и посмотрел на свое отражение. Я не являюсь их королем, хотя они и нарекли меня своим владыкой. Аккуратно положив их на столешницу, Мыфан повернулся ко мне, и я буквально кожей почувствовал, как меня изучает его расчетливый холодный взгляд. Интересно. Краешки его губ дрогнули в едва заметной улыбке. И как же тебе стал известен мой маленький секрет? Хм. «Тут, знаешь ли, не обошлось без помощи твоего племянника Фергюса», — отвечая ему, я намеренно растягивал слова. «Я ведь смотрел прямо в его безмерно удивленные глаза, и ясно видел в них отказ принимать неизбежность приближающейся смерти». Я поднял свою руку и медленно сжал ее в кулак. Еще тогда мне стало понятно, что его правая рука, более не подчиняясь его воле, мертвой хваткой вцепилась в тот нож, а затем раз за разом стала вонзать острое лезвие прямо в его собственное горло. Я притянул кулак к своей шее и ударил по ней несколько раз, не сваря глаз с немигающего казначея. Только тогда я думал, что его рука была зачарована, но потом меня вдруг осенило. Мои сложенные в кулак пальцы распахнулись. Она была искусственной. Полностью гамункулярная конечность, которую ты потом оторвал от мертвого тела и забрал вместе с глазами. А затем, чтобы скрыть ее отсутствие, превратил труп своего племянника в кровавую кашу. Я опустил руку, скользя взглядом по его застывшей фигуре. Хотя вряд ли он был твоим настоящим племянником. Ведь ты гамункул а он лишь человек. Человек с гомункулярной рукой, которую наверняка ты же ему и сделал. И ты же управлял ею. Там, в своем собственном кабинете, стоя напротив этого несчастного, безмерно доверяющего тебе юноши. Я ведь, знаешь ли, стал неплохим магом. И теперь для меня в новом свете открываются те твои якобы нервные всплескивания руками которыми ты так умело замаскировал свои контролирующие плетения?» Я насмешливо постучал пальцем по виску. «Спасибо силпатской памяти и нескольким тысячам очков в разуме. О, и, кстати, было действительно умно не уходить из камеры вместе с Балисом, когда вас пришли освобождать его подельнички. Что, боялся потерять свое столь удобное прикрытие простоватого королевского казначея, а?» На лице Мефана появилась его неизменно простодушная улыбка. «Глупо ведь складывать все яйца в одну корзину, верно? К тому же Балис ведь провалился». «Провалился», — согласился я. «В Рейтерфоле». «Однако здесь, в Афилеме...» Я повернул голову и остановил взгляд на таки продолжающим недвижимо сидеть на своем троне герцоге Брасли сиратуре Эфилемском. Ему, судя по всему, удалось достичь определенных успехов. Я вновь посмотрел Мефану прямо в глаза. Ведь иначе ему не удалось бы тебя сместить, провозгласив себя новым владыкой Гамункулов. Хм, к слову, когда я сжигал его заживо, он так истошно звал на помощь своего отца. Хм, сколь сладостны эти воспоминания. Мои губы исказила жесткая ухмылка. Я приопустил веки. И что-то мне подсказывает, что звал он отнюдь не эту молчаливую марионетку. Помолчав несколько мгновений, Мефан обвел задумчивым взглядом переговорную залу. Это ведь непростое помещение, Саргон. Здесь не работает любая связь ни с моими, ни с твоими людьми. Она полностью заблокирована и экранирована от всяческих звуков. Да и окна так просто не разбить. Хм. Он с тяжелым вздохом посмотрел на свою приподнятую ладонь. Действительно жаль, что мой первоначальный план потерпел такое фиаско. Однако не все так уж и плохо. Внезапно, с едва различимой глазом скоростью, он прыгнул прямо на меня и в приземлении выбросил в ударе сжатую в кулак правую руку, предплечье которой вдруг разорвалось, трансформировавшись в зигзагообразное, сверкнувшее остротой лезвие. Готовый к чему-то подобному, я стремительно отпрыгнул спиной вперед, и хищное острие прошло в считанных миллиметрах от моей груди, с грохотом уйдя глубоко в пол на том самом месте, где я только что стоял. Миг, и его ноги с лязгом расходятся на две половины. Ткань плотных штанов с треском разорвалась, свет блеснул на трансформирующейся стали, и тело казначея приподнялось, покачнувшись назад и врывая клинок обратно. Но тут же выскочившие из поясницы новые металлические конечности грянули остриями оппол, разломав дорогое мраморное покрытие и не дав ему упасть. «Я сделаю тебя одним из нас!» Ледяным нечеловеческим голосом произнес преобразившийся мифан, стоящий на шести длинных паукообразных стальных лапах, оканчивающихся острыми штырями. «И когда правители Рейтерфола и Афилема договорятся о мире...» Мы признаем Балиса обезумевшим гомункулятором, дабы наше существование так и осталось тайной для всего Древнира. Он вновь бросился в атаку, но я резким рывком ушел в сторону. Вот только едва мои ступни снова коснулись пола, как из спины владыки гомункулов, разрывая пиджак, выстреливают цилиндры с остальными наконечниками, разрывающиеся при ударе облаком береза серого дыма. Уворачиваясь от них, легко отрываюсь от земли, делаю боковое сальто, а затем тут же новый прыжок назад. Вовремя. Перед лицом клацает зубастыми крюками захлопнувшийся магический капкан размером с половину взрослого человека. Лядь, не почувствую я это магическое плетение своим обостренным лимрачным восприятием, переломало бы все кости. Какая у тебя милая боевая форма. Бросаю быстрый взгляд на странный дым и на всякий случай блокирую собственное дыхание, обогащая кислородом кровь за счет щедро расходуемых пустаров. А теперь узри же мою. Мои зрачки мгновенно сужаются, превращаясь в отливающие серебром вертикальные глаза смертоносного монстра. Все тело стремительно покрывается черной блестящей чешуей. Во рту вытягиваются клыки. На руках и ногах растут острые когти. Увеличившиеся уши вместе с ракообразными отростками заостряются и отгибаются назад, а из позвоночника вырывается длинный шипованный хвост. Но едва трансформация завершилась, как мыфан вскидывает ладони, и из множества открывшихся в коже дырочек в разные стороны разлетаются мелкие серебристые шарики, и я краем глаза замечаю загоревшийся на их поверхности рунический символ. Миг, и отовсюду единой канонадой грянули оглушительные взрывы, оставляющие после себя облака едкого дыма, а глаза тут же ослепило десятками ярчайших вспышек. В одночасье, лишившись зрения и слуха, с яростным рычанием выпускаю вокруг себя волну пустарной энергии. Эхолокация. Прыгнувший на стену, мыфан отталкивается всеми шестью лапами и падает на меня с молниеносной скоростью, закручиваясь вокруг себя и превращая паучьи конечности в лезвия вращающейся пилы. Мгновенно перекидываю потоки пустаров в силу и выносливость, упираюсь ногами, и вскидываю дриариловую руку, упираясь в нее второй ладонью. Доля секунды и гомункулярная мясорубка с невероятной силой бьет в подставленное поперек металлическое предплечье, уши закладывает от омерзительного скрежета, хлещут обжигающие кроваво-красные искры. Взревев, изгибаюсь спиной назад и вместе с наклоном руки ныряю вниз к самому полу, переворачиваясь подобно гибчайшему акробату и пропуская над собой смертоносный диск. Муфан приземляется с грохочущим лязгом, оставляя за собой борозды раскрошенного мрамора, и я бросаю на него метку охотника. Сверкает синевой артефактный глаз виверны, с усилием продавливается духовная воля короля Гамункулов, и печать отслеживания выжигается на его астральном теле, передавая расположение врага напрямую в мой мозг. Гамункул со стремительным ускорением делает выпад V-образным лезвием, торчащим из его предплечья, но я плавным движением слегка покачиваюсь вправо, и пропускаю клинок рядом с шеей, а затем молниеносным движением хватаю его кулак своей дриариловой ладонью, резко выворачиваю и подпрыгиваю с сальто назад, рассекая с хвоста лицо лжекозначея до самых костей. По залу эхом разносится злобный крик, и мыфан с бешеным оскалом выпячивает вперед свой толстый живот, который в это же мгновение разрывается, выпуская из своего нутра десятки манипуляторов с длиннейшими зловеще сверкающими иглами, лезвиями, крюками, вращающимися пилами, и наполненными какой-то жижей и жуткими шприцами. И едва я приземлился, это гомункулярное чудовище атаковало меня со всей своей безумной яростью. И несмотря на всю мою недюжинную ловкость, он раз за разом находил бреши в моей обороне, и драконья чешуя разрывалась под острейшей сталью, оставляя кровь на зазубренных лезвиях. Две хищно блеснувших иглы ринулись к моим глазам, но я молниеносно присел, и в то же мгновение мышцы ног затрещали от хлынувшей в них пустарной энергии. Прыжок Драварина. От силы ускорения под ступнями в крошу разлетелись мраморные плиты, и уже в следующий миг я в полете вонзаю обе руки мыфану в грудь, железной хваткой сжимаю пальцами металлические ребра и переворачиваюсь через себя со всей Драваринской мощи, швыряя многотонное тело владыки Гамункулов через весь зал. Оторвавшегося от земли казначей перекручивает в воздухе, и он со всего маху впечатывается в стену. Вылетают разломанные камни, Во все стороны змеятся трещины и тяжелая туша, казначая с железным дребезгом валится на пол, но он тут же вновь с упорством поднимается на ноги. Но едва он вскидывает голову, как видит перед собой стремительно летящего на него лимрака. Миг, и я в полете наношу удар ногой с полного разворота, щедро сдабривая его дравыринской силой. Чешуйчатая лапа, подобно тарану, врезается в голову мыфана и он отлетает на несколько метров, снося по пути половину стоящих у стола стульев. Но ловкий казначей переворачивается в падении и это стрия лап в пол, тормозя и резко останавливаясь. Не дожидаясь, когда он придет в себя, я делаю стремительный зигзаговый прыжок сначала на стену, отталкиваясь от нее правой ногой, затем на стол и вновь взмываю ввысь с оттянутой для удара левой рукой. Тело распирает от вливаемой в него энергии И в следующее мгновение я усиливаю пустарами собственное падение, подобным метеору, обрушиваясь на мыфана сверху и вминая дриариловый кулак в его искусственную рожу. Сталь столкнулась, о сталь... Затрещали ломаемые железные кости и раздробленные зубы, и владыку Гамункулов буквально вдавила в пол и протащила практически к самому началу зала, разрушая его телом крепкие плиты, осколки которых с грохотом выкорчевывает и складывает гармошкой. Приземлившись, я вытянул в сторону правую руку и призвал войнорию. Сжав холодную рукоять, крутанул меч вокруг себя, и в тот же миг перламутровое черно-синее лезвие разделяется на сегменты и, подобно хлысту, устремляется к пытающемуся подняться мыфану. Острия со свистом пронзают воздух и со скрижащущим звоном разрубают пополам две его передние паучьи лапы. Пошатнувшийся казначей теряет опору и падает, но успевает вонзить в пол свои зигзагообразные лезвия. Я же с рычанием наношу новый удар, и сегментированный меч в ту же секунду отсекает ему оба клинка. А затем я бью еще, еще и еще, со скалом наслаждаясь порханием смертоносного стального хлыста, что с каждым взмахом глубоко вонзается в крепкую плоть и слязгом взрезает ее. И с каждым ударом сердца я подхожу к нему все ближе, ближе и ближе, беспощадно кромсая его живот, грудь и плечи, отрубая тянущиеся из кровавого нутра манипуляторы и лишая паучьих конечностей. Он пытается закрываться руками, пытается ставить магические щиты, но все тщетно. Ничто не может устоять перед неистовой драверинской мощью. И когда окровавленный Мефан наконец обессиленно пал на обрубки своих лап и в его глазах запылали угли страха, я одним резким движением собрал Вайнорию, и она испарилась из моей длани. И вот тогда я в молниеносном броске сорвался с места, обхватил дриариловой лапой лицо Эфана и, и рывком надавил вниз с грохотом, вгоняя его затылком в пол. Выждав несколько мгновений, я разжал когтистые пальцы, поднялся на ноги и медленно выпрямился холодным взглядом, рассматривая кровавленного гомункула, из разорванных ран которого проглядывали искореженные стальные кости. И когда казалось, что это искореженное тело покинуло последняя крупица жизни, глаза Мифана вдруг слабо приоткрылись. Покрытые сеткой лопнувших сосудов, они с трудом скользнули мутным взглядом по чешуйчатому телу нависшего над ним существа и впирились в отливающие серебром вертикальные зрачки. «А ты... стал... Сильнее. Разбитые губы дрогнули в улыбке. Не доценил я тебя. Я неспешно кивнул. Да. Не доценил. Но ты держался достойно. Будь на моем месте любой другой селпад, силзвер или даже лимрак он бы неизбежно проиграл тебе. Я чуть склонил голову на бок. Но Лимрака с боевой формой, и наделенного способностями Дравырина, такому, как ты, не одолеть. Мыфан медленно моргнул, соглашаясь с моими словами. «Саргон!» С трудом сглотнув, он вновь посмотрел мне прямо в глаза. «Можно. Можно попросить тебя не убивать всех нас? Жалься. Отпусти остальных гомункулов. Они ведь ни в чем не виноваты. Он опустил потухший полный искренней скорби взгляд. Они... «Просто хотят жить так же, как и все». Я покачал головой. «Это не от меня зависит, Мэфан, а от тебя и твоего решения». Казначей недоуменно нахмурился. Р «Решение? Какого решения?» Вместо ответа я поднял глаза и посмотрел на подошедшую к нам Шейди Арнрен. И когда она встала рядом со мной с грустной улыбкой, смотря на поверженного древнего гамункула, в глазах последнего отразилось замешательство. «Не понимаю...» Наши с Шейди взгляды перекрестились. «Сними завесу, Шейди. Пусть он увидит и вспомнит, кто ты есть на самом деле». Губы девушки дрогнули. Вновь опустив печальные глаза на Мефана, она присела и протянула к нему руку. Но уже почти прикоснувшись к его предплечью, ее ладонь в сомнении замерла, слегка отпрянув, словно в испуге. Но через мгновение она заботливо сжала предплечье гомункула. И как только это произошло, в изумленно расширившихся зрачках казначея мелькнуло узнавание, А затем они наполнились слезами и безмерной любовью сына, наконец отыскавшего свою давно потерянную мать. «Моя создательница!» Собрав остатки сил, он поднял вторую руку и с невероятной нежностью положил сверху на ее ладонь. «Это... это... и вправду вы...» «Да, мой милый Мифан. Она с улыбкой провела пальцами по его щеке, касаясь смешанных с кровью слез. «Мы фан. Мое первое творение. Мой первый настоящий друг. Лицо древнего гамункула озарилось истинным неподдельным счастьем, и слезы с новой силой полились из его глаз. «Вы вернулись. Вернулись. Но почему?» Почему вы оставили нас? Мы так ждали. Так надеялись. Шейди с грустью покачала головой. Мой дорогой, любимый Мифан, я создала вас и наделила самыми ценными дарами, что только доступны живым существам. Чувствами, эмоциями, свободой воли и выбора. Я дала вам свободу и право самим строить свою судьбу без моего вмешательства, как и положено вольному народу, что следует своей цели, и ищет свой дом в этом безмерно огромном мире. И все ваши действия — это результат лишь вашего выбора, ваших собственных решений. Всхлипнувший Мифа опустил заплаканные глаза. Но мы не справились. Мы так и не нашли себе места в этом мире. Нас отовсюду гнали. Нас боялись и ненавидели. Забивали камнями и разрывали на части, притворяясь глухими и не слыша вопля о милосердии. Он закрыл глаза, прильнув щекой к ее мягкой ладони и его тело сотряслось от рыданий. «Простите меня. Мы подвели вас. Разочаровали». Девушка улыбнулась. «О нет, Мефан, ты ошибаешься. Я гордилась каждым вашим успехом, печалилась каждому вашему горю, радовалась каждому мгновению вашего счастья». Наполненный заботливой нежностью голос Шейди обволакивал, снимая с плеч ее древнего творения груз тяжести и вины, клонивший его к земле многие сотни лет и постепенно отнимающий у него веру хоть в какое-либо, даже самое маленькое добро. — Мы фан! — он открыл глаза и посмотрел на нее. — Вы совершали ошибки, как и любой другой народ на протяжении всей своей длинной истории. — Но это не значит, что по-прошлому. Нужно судить о вашем будущем. Выбор лишь за вами. Наступило мгновение благоговейного молчания, которое вскоре прорезал мой полной силы повелительный голос. «Мы фан!» Вновь обретший мать казначей с трудом оторвал от нее взгляд и поднял его на меня. «Я король Саргон-Дерриар-Драйтерн!» Предлагаю тебе, как владыке гомункулов, принять присягу и официально стать со всем своим народом частью королевства Рейтерфолл. Обещаю быть вам честным и справедливым правителем. С изумленным неверием, смотря прямо в мои отливающие серебром вертикальные зрачки, Мефан в глубокой задумчивости взглянул на свою молчаливо застывшую с легкой улыбкой создательницу и после долгих секунд колебаний, наконец, сделал свой выбор, Определивший судьбу целого народа. «Да», — уверенно произнес он окрепшим, хрипловатым голосом. «Я, Мифан Арн-Рен, нареченный своим народом его владыкой, пред взором древних присягаю тебе на верность и доверяю в твои руки нашу судьбу, король Рейтерфола Саргон-Дерриар Драйтерн. Клянусь на вечную преданность» пока последняя капля жизни не покинет мое бренное тело, а бессмертную душу не пожрет повелитель Гладархана. Амирус Древниар. Мои губы дрогнули в легкой улыбке. Амирус Древниар. Я слегка повернул голову к Шейде и посмотрел в глубины ее необычных фиолетовых глаз. «Почини его». Вновь бросив взгляд на притихшего Муфана, мои белоснежные клыки блеснули в насмешливой ухмылке. Негоже умирать такому способному казначею.